Маринов. Технодесантник Тронг из Претеров Ультрамара. Брат-ветеран Кадм из Кос Императора. Брат-ветеран Тулеон из Нового Десанта. Брат-ветеран Остин из Обреченных Орлов. Брат-ветеран Иксен из Аквиланского Братства. Брат-ветеран Диамет из Серебряных Черепов. Апотекарий Янсар из Перерожденных. Эпистолярий Гатейн из Мстящих Сынов. Он обратил суровый взгляд на Магаса. «Как видите, каждый из этих воинов — герой. Каждый отличился в боях и образцово соблюдал высокие заповеди Кодекса Астартес. Они не просто номера, Архимагас Доминус Коул. У них есть имена». Коул добродушно хмыкнул. «Верно, верно. Конечно, у них есть имена. У всего есть имя. Так приятно видеть вас всех. Я горжусь вами» каждым из вас. Коул простер свои разнообразные руки и снова обратился к Феликсу. «Желеман еще тот политик, да? Эти воины набраны из наследников ультрамаринов, и не один из десяти орденов хранителей». Коул щелкнул языком. Звук и звук сговорителя получился резким, как выстрел. «Это был сознательный выбор, милорд», — ответил Феликс чтобы воспитать дух сотрудничества между сыновьями лорда Желимана, «Само собой!» — воскликнул Коул и зацокал вдоль шеренги примарисов, вглядываясь в каждого по очереди. Сопровождающие его серво-черепа вертелись и скакали вокруг, восторженно попискивая извиня. «Хорошие послужные списки, отличное функционирование. Они получились довольно неплохо. Что скажешь?» «Это одни из величайших воинов в. Во... И снова Коул перебил его. «Я имею в виду не только их, хоть это и образцовые солдаты. Я имею в виду всех космодесантников Примарис. Они получились довольно неплохо». «Да, милорд». Коул развернулся, как свивающийся кольцом змея, и предостерег. «О, Децем, давай-ка будем вежливыми. Я понимаю, что ты питаешь ко мне некоторую неприязнь. За то, что отнял у тебя детство». «За сон в металлоновой гиперзаморозке, за боль от процедур апофеоза». «И я признаю», — сказал Коул и поднял несколько рук и повысил голос, чтобы предвосхитить возражение Феликса. «Что был очень слабой заменой отца, хотя и старался изо всех сил». «Все вы мои дети», — обратился он к остальным. «Но посмотри, чего мы достигли вместе, ты и я». Он хлопнул сморщенной органической левой рукой по ладони металлической правой в такт словам и надвинулся на Феликса. «Стабилизация Империума! Возвращение Примарха! Создание совершенно новой породы Астартес!» Он остановился возле Феликса и посмотрел в сторону горы. «И сегодня нам предстоит достичь гораздо большего!» «Если вы ждете от меня вежливости...» то предложите кое-что взамен. Скажите, что именно ищете под горой Фарос. «Возможно, на этот вопрос», — ответит магистр ордена Фрокиан. Бодро отозвался Коул, указывая на приближающегося десантника. «Милорд Архимагс Доминус», — поприветствовал тот, опустился на колено и склонил голову. «Простите, что вмешиваюсь, Тетрарх, но я должен принести благодарность». «Без гения Архимагаса мой Орден был бы мертв, а наше наследие потеряно. Я перед вами в неоплатном долгу». Коул подмигнул Феликсу и опустил глаза на свой двигательный блок. «Ну, будет вам. Встаньте, магистр Ордена. Если бы меня поблагодарили за все, что я сделал, это заняло бы до неприличия большой отрезок времени. Считайте, что это подарок». Я Фракеан опешил от несерьезности Коула. «Да-да, встаньте, это я вас должен благодарить. Этот мир – ваша вотчина. Я благодарен вам за то, что позволили работать здесь. Вы никогда не должны становиться здесь на колени». «Да», – произнес Фаркиан. Он помолчал. «Ваше предложение?» – начал он недоверчиво. «Оно было искренним?» «Конечно». Коул раскрыл все три свои левые руки, указывая на окружающую местность, и его ноги зацокали по бетону. «Мы приступим к исцелению вашего мира, как только я получу то, что мне нужно». Не хотелось бы потревожить дух горы своими неуклюжими попытками возродить планету. «Погодите», — вмешался Феликс. «Вы хотите сказать, что намерены восстановить соту?» «Хочу», — ответил Коул. «Это невозможно», — воскликнул Дел. Ты печалишь меня, собрат-послушник машинного бога. Сота — это средний урсин. Все будет просто. Феликс взглянул на Дела. Тот пожал плечами. Я чиню танки и делаю пушки. Понятия не имею, о чем он говорит со своим средним урсином. Вам, конечно же, известна гипотеза златой овласки о трех урсинах. Коул обратился ко всем сразу. Нет? Ну, кто-нибудь? «Серьезно?» – сказал он, удивленный непонимающим взглядом Феликса. «Ладно. Значит, требуется небольшая лекция. Злата Овласка была ученой Древней Земли, одной из тринадцати аполеанцев, которые десятки тысяч лет назад повели человечество с Терры и первыми высадились на Луне. Она сыграла важную роль в определении пригодности других миров для обитания людей. Ее величайшая теорема о так называемой «зональности» Злата Власки постулировала, что определенные миры занимают орбиту, позволяющую жизни процветать. Самое главное — это положение планеты. Теперь понимаете? «Нет, милорд Архимагас», — ответил Феликс. «Неужели? Тогда вообразите себе, если угодно, как это сделала злата Власка много веков назад трех урсинов». «Трех урсинов?» — переспросил Дел. «Трех урсинов», — повторил Коу. Все они ели на завтрак кашу. У первого Урсина каша была слишком горячая, и он остался голодным. У третьего Урсина каша была слишком холодная, и он отказался от трапезы. Но вот средний Урсин... Коул развернул веером все свои бионические руки. Его каша оказалась как раз то, что надо. Злата Авласка использовала эту аналогию для классификации миров. Мы видим вокруг опустошенную планету и полагаем, что все потеряно. Действительно, на первый взгляд, все ужасно. Тираниды забирают жизнь, газы, жидкости, некоторые минералы. Но все это исчезает только с поверхности. «Они не копают шахты, это точно», — заявил Дал. «Вглубь не лезут. Имперскому поселению понадобится тысячи лет, чтобы истощить такой мир, как этот. Даже в нынешнем состоянии». И «Именно». Воскликнул Коул, точно Делл был лучшим учеником его класса. «Тираниды очищают поверхность планеты и двигаются дальше. Сота – живой мир, и в ее недрах заключено столько же воды, сколько можно было бы найти в ее океанах. А теперь, кто мне скажет, откуда берется атмосфера?» Молчание. «Давайте, давайте, как можно узнать что-нибудь, если не думаешь?» Вот ты, Комин, покажи своим воинам, почему ты носишь сержантские знаки отличия. «Атмосфера распределяется по миру во время формирования планеты», — ответил Комин. Коул с сомнением прогудел. «Ну, до некоторой степени. Атмосфера также исходит отсюда». Он топнул по земле. «Ее можно высвободить из минерального сырья, как мы это делаем с известняком здесь». Он указал на машины, извергающие фонтаны газа. Алхимия дает нам приемлемую примесь кислорода, хотя мне не хватает азота, чтобы сделать воздух здесь всецелопригодным для дыхания. Через несколько сотен тысяч лет вулканизм соты снова покроет планету слоем газов. Вспомните, если угодно, времена предварительного терраформирования Венеры, чья невероятно высокая вулканическая активность сообщала ей сокрушительное давление и попутно тепло, враждебное всему живому. И снова Дэл глянул на Феликса и пожал плечами. «Кстати, если говорить о жизни», — продолжал Коул, этот мир выглядит мертвым, но это не так. И снова мы должны взглянуть себе под ноги. Как я уже сказал, тираниды очищают поверхность, коренная порода любого живого мира кишит микробами. И пусть все высшие формы жизни исчезли, а многие бактерии не выживут наверху, уникальность генома соты — «Не утрачено полностью. В общем, все не так безнадежно, даже если мы оставим все как есть. Чего, конечно, я сделать не намерен, ибо какая могучима старта с польза от каменного шара некой будущей атмосферы и микробов?» «Никакой!» — воскликнул он, сопровождая свою речь взмахами механических рук. Если мы завезем дополнительную воду и газы из остальной части Сатаранской системы и восстановим флору и фауну, клонированные из образцов, хранящихся в библиотеке Птолемея на Макраге, то я думаю, что мы получим гидрологический цикл в течение 50 лет. Рудиментарную экосистему в течение столетия, а уж что-то близкое к настоящей жизни, может быть восстановлено в течение 350 лет. Плюс-минус столетие. Совсем недолго. Но это невозможно, ступил Комин. Имперская политика настаивает на том, чтобы оставлять миры, съеденные тиранидами. А когда эта имперская политика приводила к чему-нибудь полезному? Пренебрежительно отозвался Коул. Вы меня слушали? Планета занимает положение Среднего Урсина. Она ведь сейчас голая, так? Согласен, Архимагас, но при всем уважении вмешался Дел. «Но положение планеты не изменилось», — продолжил Коул, хлопнув тыльной стороной одной металлической ладони по другой. «Солнечное излучение остается прежним. Солнечное излучение — это ключевой фактор, позволяющий зародиться жизни или успешно терраформировать мертвый мир. Дальше все появится само собой. Не переживайте, командующий океан все будет хорошо». «Если все так просто, то почему этого не сделали раньше?» Спросил Феликс. «Феликс, Феликс», — укоризненно произнес Коул. «Никто ведь не говорил, что это просто. Это возможно. Но если что-то трудно сделать, это вовсе не значит, что не нужно попытаться это сделать. Спроси своего генетического отца. Примарх знает, что если у человека есть желание, его ничто не остановит. Я, Велизари Коул, Если я сказал, что нечто возможно осуществить, значит так и есть. Пусть даже это займет у меня хоть десять тысяч лет. И при всем моем уважении к тебе, о сын Орара, в сравнении с продолжением трудов Императора и разгадыванием секретов Черного Камня, возвращение к жизни столь удачно расположенного небесного тела, как это детские игрушки. Коул на удивление быстро направился к границе атмосферного поля, чтобы лучше видеть гору. «Значит ли это, что вы можете вернуть к жизни другие миры?» Спросил Феликс, переходя на трусцу, чтобы не отстать. «Хм, здесь?» «Да-да, если хочешь. Только у меня сейчас маловато времени, но технологиями я поделюсь, если твои техножрецы смогут их понять». Его отстраненность сменилась веселым настроением, и он улыбнулся Феликсу. «Ты сам в состоянии постичь эту науку. Я старался сделать вас всех настолько умными, насколько мог Что вы рассчитываете получить за свои труды? Я делаю это не ради награды, Децим Ответил Коул Он остановился у самой границы поля Специально, чтобы просунуть свои разнообразные сенсорные конечности Сквозь мерцающий голубой занавес энергии Парочка его сервочерепов пронеслась мимо И вылетела под свет безвоздушного дня Задрожала земля Рыцарь Таранисов продолжал свой обход. «Я делаю это потому, что могу, и потому, что это правильно. Как бы ты ко мне не относился, и я знаю, что примарх тоже недоволен мной, но я на вашей стороне. Я хочу, чтобы Империум жил. Я хочу, чтобы он процветал». Коул устремил глаза и множество сенсорных устройств на гору. «Именно по этой причине я пришел сюда». «Во тьме, под горой Форос, вполне возможно хранится информация, которая позволит мне спасти всех нас». Он посмотрел на гору, и тело его стало неподвижным, как скала. А шевеление механодендритов на спине напомнило деревья, что качал когда-то ветер на склонах Фороса. «Мы отбываем завтра. Подготовь своих людей, децем Коул посмотрел на Тетрарха с серьезным выражением. «Это будет...» Трудная задача. Глава 6 Что Коул делал дальше? Около десяти тысяч лет назад. Бам! Металл клонился на горном ветру в сторону валуна, словно дразня его, а затем, при особо мощном порыве, бился о него со всей силы. Бам! В лабораториях императора было не так уж много мест, где можно отдохнуть еще меньше, откуда можно попасть во внешний мир, и еще меньше. Сделать это безопасно. Коул, как директор отдела подкожных интерфейсов, обладал привилегией выходить за пределы стен и свободно миновать бесконечные посты охраны. Когда была возможность, он любил окунуться в разреженную атмосферу Гималазийского плато, ощутить спиной тепло усталого солнца, вдохнуть воздух который не прогоняли через фильтры по сто тысяч раз. Главная лаборатория Императора расположилась в вышине горного массива, но были и другие. Их соединяли глубинные транспортные линии, которые расходились под поверхностью Терры, словно тайная паутина. База Коула находилась на краю Гималазии, в пограничье выжженного королевством Яма. Отсюда виднелись затерянный город Путу и раковина его брошенного улья. Коул жил достаточно долго и помнил город еще живым. В каждую последующую эпоху человечества цивилизация воздвигала все более крупные сооружения, разграбляя то, что осталось от природы. И с каждым новым циклом все более крупные сооружения оставались гнить во прахе цикла прежнего. Коул считал, что придет день, когда останется только прах, и не будет никаких новых сооружений. Император предложил то, что положит конец этим циклам. Вот почему Коул служил ему. Больше всего Коулу нравилось приходить к мосту над ущельем, где когда-то протекала речка. Это был простой и грубый мост из камня. Он пережил тысячелетия, тогда как другие вещи из более совершенных материалов нет. Как та машина, от которой и остался металл. Глина, камень, груды земли – эти вещи живут вечно. Штампованный металл ржавеет. Углеводороды распадаются, органика гниет. Стекло превращается обратно в песок. Бам! Сухие стены ущелья поднимались выше моста. На дне островками грудилась галька, обкатанная ушедшей водой. Там же проглядывали следы десятка эпох. Пластик, металл, кость, резной камень. Собравшиеся кучками останки технологий, маскирующийся под природный мусор невразумительного назначения и происхождения. Коул загляделся на лист металла, колотящийся на ветру овалун. Его, должно быть, защемило здесь каким-то древним паводком незадолго до того, как речка навсегда пересохла, а гидрологический цикл Земли атрофировался, иначе металл проржавел бы и рассыпался в прах. Но нет, он продолжал существовать в пересушенном воздухе гемолазии Тысячу лет... 2003. Кто знает, Коул тогда уже был стар, очень стар. Металл был старше. Бам. Металл бился о камень так долго, что оставил на нем следы эрозии, усеяв выглаженную водой поверхность некрасивыми дырочками. Бам. С момента последнего паводка, размышлял Коул, этот лист торчит тут, зажатый в каменных тисках и не способный освободиться. Он разглядывал его с высоты моста над речным руслом, как делал это уже много раз прежде. Он хорошо знал этот лист металла, хотя ни разу не оказывался к нему ближе моста. Он оставался лишь бесстрастным наблюдателем. Как бог. Бог металла. Он улыбнулся этой мысли. Абсурдной мысли, вполне достойной Марса. Техножрецов Коул презирал. Он считал их бубнящими шаманами, которые поклоняются созданным ими же вещам, и его бесило, что император ведет с ними дела. Марсиан следовало завоевать, а их науке вернуть более просвещенным умам. Бам. Сталь покрывали крупные вмятины, но и они не сумели до конца стереть рукотворные линии. Коул мысленно восстанавливал их, снова видя гладкие изгибы и выдавленный узор. Их форма наводила на мысль, что лист был частью кожуха. Коул часто мысленно воссоздавал машину, которая подошла бы металлу. Сегодня он представил себе быстрый автомобиль, мощный, объединивший в себе науку с искусством скульптора. Прекрасную машину, редкой в те дни марки, публичную демонстрацию достатка, так неуместную в новом мире, который строит император. Интересно, какому принцу и какой эпохе принадлежала машина? которую покрывала эта сталь. И думал ли этот принц когда-нибудь, что будет с ней, когда его не станет? Или же он предпочитал вообще не задумываться о ее конце, чтобы не думать о собственной смерти? Размышляешь? Голос заставил его вздрогнуть. Он слишком торопливо обернулся. Невыносимый свет ударил в глаза. Коул очнулся от одного воспоминания и окунулся в другое. Около десяти тысяч лет назад. Риза кишела беженцами со всех концов Империума. Будучи миром кузницей, она всегда жила под угрозой голодной смерти. Никакие высокие технологии, которые так стерегла Риза, не спасли бы ее, остановить приток пищи и воды с других планет. Служители машинного бога гордились своими знаниями, но таили правду, о которой никто не упоминал вслух. Миры кузницы – заложники собственной судьбы. Фридиш и Коул пробивались сквозь толпу. В большинстве случаев им помогала массивная туша Тезлара, но случаи, когда она не помогала, происходили все чаще. Районы, которые им поручили оценивать, находились под сооружениями по извлечению белка из разлива гамма-каппа и считались худшими в этом секторе. Напиравшие на техножрецов люди были такие усталые и обезвоженные, что могли только причитать. Их слова терялись в общем гомоне. Вдобавок, мешал невразумительный акцент, но смысл был ясен. «Воды! Воды, дайте нам воды!» «Воды больше нет!» — кричал Коул, перекрывая мольбы толпы. «Вы уже получили свою квоту на сегодня!» «Пожалуйста, расступитесь! Мы здесь для проведения переписи, чтобы вас можно было снабжать должным образом!» «Поэтому мы здесь! Мы здесь, чтобы помочь вам!» «Мы не водовозы! Сдайте назад!» — вопил Фридиш. «Назад! Вы что, не понимаете? Мы пытаемся помочь!» Люди ближе не подходили, но и назад не отступали. Дорога впереди представляла собой извилистый проход между трубами, уходящими в недра завода. Перекрытый проход. На них уставились десятки пустых, отчаявшихся лиц. «Мне это не нравится», — поделился Фридиш. Его пальцы задергались над кубурой с лаз-пистолетом. «Оставь пистолет в покое, три единого ради» прошипел Коул. «Ты что, хочешь устроить бунт?» «Но они же не отходят», — шепнул Фридиш. «Но и не забивает ведь нас до смерти». Перед ними выселся Тезлар. Громадная туша киборга отпугивала тех, кому в голову могло прийти, набраться смелости и напасть на тех нажрецов. Но с каждым днем они подходили все ближе, и угроза беспорядков росла, в чем не возникало сомнений. Коул представлял ситуацию как некое числовое множество, следующее предсказуемыми шагами к простому решению. «Гоните свою воду! Гоните всю воду!» Шум толпы мгновенно стих, и люди в страхе попятились, но не перед Коулом, Фридишем и Тезларом, а перед парой десятков людей, окруживших Троицу. Те тоже были грязными, как и все прочие, но явно питались лучше и не проявляли признаков водной лихорадки. Которая читалась на лицах остальных Вокруг группы Коула образовалось свободное пространство Толпа отступила и оставила после себя Только этих людей, словно отхлынула морская волна Обнажившая несколько крупных камней на песке О нет, прошептал Фридиш Он потянул лаз пистолет И скрип металла о поликожу в тишине прозвучал слишком громко Волкит Коула уже набирал заряд Вожак новоприбывших выступил вперед. Он носил потрепанную и замасленную форму разбитого полка имперской армии. И единственное, что у него было чистое, это блестевшие на лацкане медали. На голове торчали грязные пряди, борода спуталась. Глаза, такие же яркие, как знаки отличия, сверкали из-под волос и грязи. Их пристальный взгляд обострился от пережитых лишений. Мужчина держал в руках самодельную дубинку, сделанную из какой-то железки от машины, и потертый автопистолет. Похожим огнестрельным оружием владели восемь его соратников, и у всех были дубинки. «У нас нет шанса», — контировал Фридиш в имплантанты Коула. «Я вызвал помощь». «Мы здесь по делам техноархии Ризы и Священного Синода», — возвысил голос Коул. Расступитесь, иначе завтра никто не получит свои пайки». «А я сказал», — произнес вожак, — «гоните свою воду». «У нас нет никакой воды», — ответил Коул. «Мы проводим перепись населения, чтобы все беженцы в этом секторе снабжались надлежащим образом». Он громко обратился к толпе. «Если вы нам не поможете, то воды не будет». «Они вам не помогут», — заявил мужчина. «Они боятся вас». Он шагнул вперед и указал дубинкой на Коула. «Это ваша вина. Я не хотел быть преступником. Это вы нас такими сделали. Мы грабим только для того, чтобы выжить. Я сражался на войне, защищая таких вот людей. Я сражался за Империум. А теперь посмотри на меня. Я хуже самого Хоруса, отнимаю воду у младенцев, потому что вам, поклоняющимся шестеренкам-ублюдкам, «Совершенно плевать на людей!» «С меня довольно. Отдавайте воду! Отдавайте еду!» «Мы здесь, чтобы помочь!» Сочувственно сказал Коул. «Я вас понимаю, правда». «Это вряд ли», — возразил мужчина. «Все вы шестеренки одинаковые». Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на входные порты Коула, на электрический глаз Фридиша, на Тезлара и на их красные одежды. Тебе плевать на нас, потому что мы люди, а не машины Даю последний шанс Прошу, вымолвил Коул Расступитесь, нам нечего вам дать А мне нечего терять, ответил мужчина управляющие плавной работой Магнум Опус Машинного Бога Завершили свое жужжащее продвижение Вселенная покатилась по новой колее Данное уравнение решалось насилием Убить их! — крикнул мужчина. Прежде чем замер от звука этих слов, ветеран был уже мертв, пронзенный тепловым лучом из пистолета Коула, который выжег ему все внутренности. Фридиш убил еще одного. Теслар шагнул на перерез третьему и раздавил ему горло гидравлической клешней. Демонстрация силы ни к чему хорошему техножрецов не привела. Толпа издала коллективный стон. Индивидуальность уступила место стадному инстинкту. Коул почувствовал, как из людей буквально утекает сознательная мысль. Это было все равно, что смотреть, как умирает человек. Когда человеческая масса хлынула вперед, Коул сделал еще пару выстрелов, каждый из которых был смертельным. Но теперь он стрелял не по отдельным людям, а по зверю, состоящему из множества частей. И тому было плевать на потерю таких крошечных отростков. Прилив вонючих тел затмил все на свете. Толпа потянула Коула вниз, частично стащив одежду. Слабость от голода сказывалась, и удары людей были легкими, словно касание перышка. Грязные ногти скреблись, а штекер мнема узла, царапали кожу на голове. «Они меня просто задавят своим весом, выдавят воздух из легких, и я задохнусь!» Закричал Фридиш. Тезлар издал предсмертный хрип из вокс-динамика и умер во второй раз. Это был Конец? Конец? Велизария Коула. Что-то сдвинулось у него в голове. Перепуталось. Появился мост над высохшим ручьем, где стучал на ветру лист металла. Река Света, прямая как стрела, побежала за горизонт, полный исполинских машин, и чей-то голос спросил. Каково последнее предупреждение из шестнадцати универсальных законов? Взору предстало доброе лицо, вечно разное, с печальными карими глазами, вечно одинаковыми. Затем над Коулом вырос примарх, несчастный Рабауд Желеман. Такой же, каким Архимагос видел его десять тысяч лет назад и не так давно. Всегда серьезный, всегда обеспокоенный, всегда живущий только службой. «Ты уверен, что это единственный выход?» – с отчаянием спросил Рабауд Желеман. «Уверен, Оглушительный треск энергетического оружия заглушил крики толпы. Какая-то машина проревела сигнал тревоги. Тяжесть пропала. Кибернетическая рука вытащила его из груды тел. У каждого трупа в спине дымилась аккуратная рана. Заметно трясущегося Фридиша поддерживали с боков два сильно аугментированных воина. Вокруг труп валялись десятки убитых беженцев. Справа догорало пламя. Во все стороны разбегались люди «Они пришли, Велизари! Они пришли!» Воскликнул Фридиш «Хвала первому архитектору!» Коул окинул взглядом облачение солдат Они выглядели как скитарии культа Механикус Но совершенно точно таковыми не были А если и были, то явились откуда-то не с Ризы Потому что их броня была мягкой, жемчужно-белой А плащи серыми с черным «Ты, Велизарий Коул» Обратился к нему из-под одного из шлемов женский голос. Лишенная угметики рука, сняла шлем, и Коул увидел такое же чистое, без угметики лицо. «Кто хочет знать?» — спросил Коул. Царапины на голове жгло. «Ты, Велизарий Коул, степень адепта, множество научных дисциплин, почти что еретик по меркам Марса. Это очень лестно, но вы не ответили на мой вопрос. Ты ответишь на мой, или я оставлю тебя здесь?» Не слишком-то дружелюбно заявила женщина. «Как только мы уйдем, вероятность того, что ты покинешь это место живым, значительно снизится». С этим он не мог поспорить. «Да, я Велизарий Коул». Женщина кивнула, хотя и так знала это с самого начала. «Тогда ты идешь со мной». Земля затряслась. Ни Фридиш, ни предводительница солдат, ни кто-либо из ее приспешников, казалось, ничего не заметили. Но Коула так повело, что он даже закрутил руками. «Коул!» – произнес Фридиш, хотя он ничего не говорил. «Милорд Коул, это опять происходит?» «Настоящее время!» «Милорд!» Мигнув зеленым, визуальные датчики Коула снова включились. По внутренним пространствам сознания заструились данные. Перевозка. Танк. Транспорт с энергетической клеткой класса Прайм-7 пункт назначения гора Фарос. Обнаружена кратковременная диссоциация сознания. Причина неизвестна. Скорость – 8 км в час. Температура снаружи – 97 градусов. Угол наклона хода – 9 градусов от горизонтали. Направление – 14 градусов к северу относительно магнитного полюса планеты. «Милорд, как ваше функционирование?» – спросил не Фридиш. Коул вгляделся в окружающую действительность. «Фридиш?» Он понимал, что это не Фридиш, а некто, снабженный копией его голоса, а потому по умолчанию несовершенной. «Отрицательно, мое обозначение Кво-87, Милорд», — отозвался Кво-87. Коул немного высунулся из своей транспортной люльки. Что-то отсоединилось от туловища и настойчиво запищало. Он посмотрел вперед, в кабину водителя, где Альфа Примус со всем вниманием вел машину вверх по невысоким холмам. Предгорье горы Фарос оказались и вправду невысокими. Три плавных подъема и спуска, а затем начались уходящие ввысь голые серые скалы. В колонии вместе шли еще четыре танка. Два репульсера Adeptus Астартес и замыкающий строй древний лендрейдер и секач Кос Императора. Коул знал Архана Ленда. Тому никогда не нравилось название, данное его танку. В памяти всплыла сцена из далекого прошлого. «Лэнд-де-Фрейдер!» — бурчал Архан Лэнд. А та странная обезьяна, которую он намешал в пробирке, покачивалась у него на плече. «Лэнд-де-Фрейдер!» Феликс настоял, чтобы его люди ехали во главе колонны. Первый танк уже миновал Кастеллум и направлялся к подступам крепости монастыря. Репульсор Феликса, чьи кобальтово-синие борта щедро присыпал могильный прах соты, как раз огибал стену разрушенного форта, и вот-вот собирался пропасть из виду. «Докладывай», — велел Коул. Костеллум возвышался над городом и охранял дорогу к вершине. Стены его были разломаны. Воронки в скалбетоне демонстрировали последствия атаки кислотой, после чего их расширили пищеварительными процессами. Другие повреждения носили кинетический характер, но, как всегда, при нападении тиранидов снаряды переварили и впитали обратно. Странно, что ксеносы не забрали более инертные минералы, когда объедали планету. У многих из них в теле имелись сложные металлические структуры, да и на размножение уходили мириады базовых химических элементов. И тем не менее, ферробетонные части Кастеллума с их кучей обогащенных железидов едва обглодали. Все это он обдумал быстро, потратив намного меньше времени, чем потребовалось КВО-87 на ответ. Архимагас думал о многих вещах сразу. Он думал всегда. «Произошло еще одно землетрясение», — сообщил КВО-87. Когда? Коул заставил себя сосредоточиться, вытолкнув раздумья о приоритетах питания тиранидов во второстепенное сознание. «Закончилось три секунды назад, когда я разбудил вас. Продолжительностью 4,7 секунды. Самое длинное с тех пор, как мы прибыли. Коул сверился со своим внутренним хронометром. Как и прежде, одновременное начало и точно та же продолжительность, что и у моего помрачения. Интересно, субъективная длительность видения не совпадает с сейсмическим явлением, но объективно они совпадают. Танк подскочил одной стороной. Широкий отвал щебня, который прежде был северной башней Костеллума, преградил дорогу. Альфа-Примус поехал медленней. По корпусу заскрежетали обломки скалы бетона. «Регистрирую инцидент. Третье землетрясение с момента прибытия. Третье помрачение сознания», — продиктовал КВО-87. «Из щели у него в боку появился инфопланшет, а из указательного пальца малой руки выдвинулось автоперо и прижалось кончиком к его поверхности. Остаточная тепловая картина и свежие трещины в кристаллах породы указывают на напряжение в коре планеты» также совпадающий по времени с вашим первым видением на борту за Глазами всех мыслимых видов Коул глянул мимо замка на мертвую серую громаду горы. Крайне удручающе. В самом деле, крайне удручающе. Я не ожидал подобного уровня активности так скоро. Ваша гипотеза, Архимагас Доминус, поинтересовался КВО-87. Для протокола. Механизм пробуждается, это совершенно очевидно. Период бездействия закончился. Согласен, заявил Кво-87. Хотя Коул не нуждался во мнении своего слуги. Коул был гением восток рад большим, большем, а Кво... Архимагас едва мог это озвучить даже про себя. Кво был очень сложной вещью. В последнее время я много думаю о Фридише, внезапно сказал Коул. Кво-87 медленно повернул голову и посмотрел на хозяина. Он действительно был невероятно умен, но ограничен. Никакого понимания эмоциональной подоплеки того, что пытался донести Коул. «Я решил, что ты должен знать». Кво-87 невозмутимо уставился на него. «Ваша гипотеза касательно реактивации машинного духа Ксеносов для протокола». Кончик пера заскрипел по экрану. Великий Разлом наверняка имеет к этому какое-то отношение, что наблюдалось и в других подобных сооружениях. Снова деловитым тоном заметил Кол. На территориях других династий некоторое время назад была достигнута критическая масса пробуждений. И я подозреваю, что здешним катализатором послужило уничтожение имперского присутствия на соте. Предположение, устройство выжидает своего часа. Начальные действия машинного духа Ксеносов для протокола. Только гипотеза. Диктуйте. Самовосстановление. Возвращение работоспособности. Ремонт механизмов. Его конечная цель – вновь включить маяк и возобновить сверхсветовую сеть в сегментуме Ультима. Ваша гипотеза относительно видений, испытанных Велизарием Коулом. Коул побарабанил металлическими пальцами по внутренней обшивке. Либо Форос пытается общаться со мной, либо пытается напасть. Оба варианта вызывают беспокойство. Ни один из них не исключает другого. Конец гипотезы. Кво-87 кивнул, поскольку Коул научил его подражать человеческому поведению и спрятал планшет. Альфа-примус приналег на рычаги, танк переполз завал и двинулся дальше по дороге, ведущей к дозору Императора. Глава 7: Те, кто остался. Антиграф пульсировал с такой силой, что вызывал головную боль. Отзвук ее был слишком слабым, чтобы вибрировал металл, но достаточно сильным, чтобы вызывать рябь всех соков в человеческом теле. Феликс ощущал пульсацию двигателя в глазах, в зубах, в животе. Репульсор нес несколько рядов мощных антигравитационных двигателей. Огромному танку с массивной броней их требовалось намного больше – чем прочим левитирующим машинам, и его смещенная масса словно утюгом плющила все, почему он проезжал. Более легкие аппараты, сидящие высоко на антигравитационных подушках, скользили над землей грациозно. Они почти летали. Танк-репульсор не отличался ни изящностью, ни малым весом, и потому рычал от ярости своего машинного духа, с трудом взбираясь по дороге к крепости-монастырю Кос Императора. Громко ревел блок кормовых двигателей. Того количества энергии, которое уходило на то, чтобы толкать вперед такую тяжесть, хватило бы на пустотный истребитель, и все равно танк двигался медленно, а движки перегревались. Система охлаждения гудели у задней стенки салона. Волны жара окатывали обитателей пассажирского отсека, Феликса и половину его телохранителей. «Крутоват подъем для такого танка», — заметил Делл. В избранных именно он общался с техникой, и потому из-за штурвала владыки пересел за рычаги репульсора. Тронг вел головной танк, в котором вместе с остальными поехал Комин, настоявший, чтобы Феликс занял вторую машину колонны. На многочисленных экранах танка Феликс наблюдал за продвижением группы. Брат-ветеран Остин занял место за турелью репульсора Комина. Его шлем сверкал на солнце, когда космодесантник водил стволами туда-сюда поперек дороги. Феликс провел несколько сканирований окружающей территории. Гора противилась всем попыткам проникнуть глубже в ее камень. Конкретная глубина сканирования разнилась от 10 до 45 метров, но независимо от расстояния, каждый раз процесс внезапно обрывался, оставляя зловещую пустоту на экранах. Вид сканирования не имел значения. Любой проход давал один и тот же результат. Сонар отказывался работать точно так же, как нейтронные импульсы. Остальные три космодесантника Примарис наблюдали за работой Феликса и предлагали помочь, где могли. Молчал только Кадм, который пристально взирал на окружающую местность и становился тем более задумчивым, чем ближе они подъезжали к Монастырским воротам. Дальше этой точки ничего», — сказал Феликс, указывая на экран. «Я не могу заглянуть внутрь горы». «Это невозможно», — отозвался Янсар, чей скрипучий голос легко узнавался даже через вокс-говоритель. «Слишком часто мы это слышим», — заметил Диамет. «Что чувствуешь, брат?» — спросил Феликс у Гатейна. Эпистолярий сжал пальцы на психосиловом посохе. «Ничего. Вижу то же самое, что и машины» материал непроницаемый для любого сканирования материального и нематериального задумчиво произнес Тетрарх. я уже сталкивался с таким прежде черный камень ответил готыйн ни у чего таких свойств больше нет коул вещает о пробуждающихся сооружениях значит некроны догадался Диамет из серебряных черепов и драгоценные камни, вставленные в его доспехи, блеснули в тусклом освещении отсека. Десантник пнул основание скамьи напротив. «Некроны прячутся нынче под каждым проклятым камнем. Куда ни загляни». «Всем стоп!» – сообщил Комин по Воксу из головного танка. «Впереди препятствие». Избранные приготовились к бою, надели шлемы и разобрали оружие со стоек. Они двигались с четкостью, отточенной долгой практикой. И, несмотря на тесноту, закончили все за пару секунд. Танк подъехал и остановился. Ширины дороги хватило бы, чтобы оба репульсора встали борт к борту, но только едва-едва, и места, чтобы открыть двери пассажирского отсека, уже не осталось бы. Поэтому Дэл остановил танк наискосок позади головной машины, так что турели обоих репульсоров могли перекрыть всю дорогу. Феликс взглянул на передний вид экрана. Массивному квадратному танку Комина путь перекрыл каменный завал. Останки надвратного укрепления цеплялись за склон горы, и прямые линии кладки, скрепленной со скалой, обрисовывали утраченные помещения. Хотя стены были несколько метров толщиной, этого не хватило, чтобы остановить Кракена. Остальная часть надвратного укрепления лежала грудой на дороге, которую призвана была охранять. «Гатейн Кадм Янсар. «Со мной! Диамет за турель! Дел на месте!» – велел Феликс. Орудийные системы загудели. Энергию реактора перевели на них. На контрольных панелях замигали огоньки готовности. Машинные духи пробудились и жаждали боя. Диамет вскарабкался наверх, механические руки автоматически сняли ранец у него со спины, а из-под кольца турели выползли змеи силовых кабелей и подключили воина напрямую к танку. Завыла тревога предупреждающее об удалении атмосферы. Воздух из отсека отсосали и закачали в герметичные баллоны. Двери слева и справа с лязгом опустились, образовав пандусы, которые слегка вдавило, когда космодесантники высаживались. Пейзаж снаружи был немым, холодным и унылым, словно затертый пикт реального места. Волны антигравитации работающего на холостом ходу танка толкали Феликса в ноги. Датчик радиации потрескивал под градом выбитых субатомных частиц. Примарисы рассредоточились, держа оружие наготове. Чертовски хорошее место для засады, заметил Диамет по воксу. Он задрал стволы наступательной гатлинг пушки вверх и велел машинному духу танка медленно повернуть башню в сторону склона. Дорогу прокладывали в горе под острыми углами. Тысячи лет эрозии потрепали базальтовый утес. Но менее крутым он от этого не стал. Необычный транспортник Коула остановился сзади. Машины Фракеана сразу за ним. Надвратное укрепление обрушилось громадными кубами, из которых торчали штыри сверхплотной углеродистой арматуры. Феликс сделал несколько шагов вперед. Комин уже был там. Воины вместе с ним прикрывали завал. А Тулион стоял, опустившись на колено у подножия груды. А Успик, встроенный в его правое предплечье, водил веером света над кусками скалы бетона. Феликс остановился подле ветерана-сержанта. «Нам здесь не перебраться». «Нет», — подтвердил Комин. «Здесь целая коллекция танковых ловушек, которой гордился бы любой машиновидец». «Так, у меня кое-что есть. Пустоты в породе. Органический материал». Тулион указал. «Вон там». Иксон передвинулся к указанному месту, его трансчеловеческий организм позволил отбросить в сторону громадный кусок скалы бетона, как будто это была пустая коробка. Он ткнул носком в землю и сказал, нацелив болтер в дыру, «Тиранит!» Из-под обломков вывалилась уродливая голова. На плечах и голове твари крепилась какая-то симбиотическая форма жизни – И Ее кожу и кожу существа хозяина покрывали глубокие до мяса радиационные ожоги. Готов, сообщил Иксон. Это да, заметил Тулеон. Он захлопнул панель ауспика и нацелил болт винтовку повыше. С кучи щебня покатились куски скал бетона: сначала крошка, гравий, камни, затем, подпрыгивая лавины, ринулись булыжники. А вон тот нет. Космодесантники открыли огонь по чудовищу, которое выбиралось из кучи. Феликс этот вид не узнал, хотя совсем своим обычным прилежанием изучал ксеноформы, угрожающие его владением. Тварь имела шесть лап, как и все тираниды, и напоминала их тяжелые штурмовые организмы, хотя была меньше и стройнее. Четыре верхние конечности переходили в орудие ближнего боя, а споровые трубы находились в зачаточном состоянии и видимых отверстий не имели. Этот тиранит тоже щеголял симбионтом. Младшее существо состояло в основном из мешочков, которые надувались и сдувались по очереди, и толстых хрящеватых трубок, уходивших в дыхальца хозяина. Тварь выскочила прямо под ураган болтерных снарядов. Танки открыли огонь, решитя ее тело когерентным светом и ливнем пуль. Диамет перевел огонь Гатлинга на симбиотическое существо, которое дышало за штурмового зверя и разнес его нежное тельце в клочья. Но тварь не сдохла, а двинулась вперед, раздвигая острыми копытами обломки разбитой башни. Собственный вес мешал тираниду в сыпучем материале, из-за чего он утопал по самые щиколотки. Бронемашины Астартес щетинились различным вооружением, пара их была оснащена разными комплексами, что давало возможность бороться как с танками, так и с пехотой. Экипажи и духи машин, щедро воспользовались обоими типами оружия, начиная зверя пулями и разрядами. Двойной выстрел из ласпушки пробил твари голову насквозь. Та рухнула с воплем, беззвучно канувшим в пустоту. «Не такой уж и страшный», — заметил Иксон. Он подошел к тираниду с поднятым оружием и на всякий случай всадил ему болт в глаз. «Еще кто в завале есть?» — спросил Комин. «Нет». Ответил Тулеон, снова сверяясь со успиком. Все чисто Эпистоляри? Я ничего не чувствую Ответил Гатейн Феликс подошел к зверю Тело того покрывали язвы Лучи Коула сделали свое дело Заметил Тетрарх, намеренно воздержавшись от взгляда на повозку Архимагаса Янсар поводил над трупом медицинским сканером Облучение сильное, согласился он Но он выжил Если там еще кто-то зарылся поглубже, то они нам устроят проблем. Просканируйте, распорядился Феликс. Посмотрим, есть ли кто в глубине. Можно считать, что эти твари разбросаны по всей планете, сказал Фрокиан, только теперь подошедший к ним. Я уже видел такие арьергардные организмы прежде. Их будет еще много. Они залегли по всему миру, хотя не думаю, что у нас достаточно людей чтобы спровоцировать призывающий сигнал. «Тираниды возвращаются?» – спросил Янсар. «Если в наличии достаточно биомассы, то вернутся», – ответил фракиан. «Эти организмы – не единственная опасность. Нужно быть крайне осторожным, когда пойдем внутрь». Он указал на вершину горы. «Ты говоришь о генокрадах? В монастыре они почти наверняка есть», – предположил Феликс. Это их стандартное поведение после уничтожения планеты. Видишь, вот это добавление. Фаркиан наклонился и приподнял разорванный кожистый лоскут удыхательного симбионта. Это очиститель воздуха. Генокрадам же воздух не нужен. Они могут жить неделями без единого вздоха, когда бодрствуют, и столетиями, когда в спячке. На любую подлость готовы. Все ксеносы достойны лишь нашей ненависти. Воскликнул Иксон. Но я начинаю ненавидеть этих тиранидов больше остальных. Тогда у тебя есть представление о том, что чувствуем мы, отозвался Фракиан. Начинайте копать. Если сравняем макушку, то танки переберутся, велел Феликс. Он связался по воксу с Делом. Есть какие-нибудь признаки активности обороны Ордена? Нет, милорд, ответил Дел. Мы находимся вне сектора обстрела орбитального и противовоздушного оружия. Признаков жизни настенных пушек не наблюдаю. Феликс кивнул. Будь на Чеку. Постоянно сканируй. Не